18 июня родился Варлам Шаламов в 1907 году. Имеющий право Вероятно, русская литература, которую в этом смысле трудно удивить, не знала более страшной биографии. Варлам Шаламов был впервые арестован в 1929 году за распространение ленинского письма к съезду. Отсидел три года на Вишере, вышел, сел в 1937 как троцкист, получил пять лет, в лагере похвалил в каком-то разговоре эмигранта Бунина и накануне освобождения получил еще десять. В 1951 был расконвоирован, но уехать смог только в 1953 С 54-го жил под Москвой, с 57-го в Москве, печатался чрезвычайно скупо, а когда рассказы попали за границу, вынужден был в 1972 году написать отречение в литературной газете. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью. Из-за этого отречения поссорился с любимой женщиной, остаток жизни прожил один – Страдал болезнью Миньера, приводящей к внезапным припадкам дурноты, головокружениям, обморокам, нарушением зрения, слуха и координации. В 79-м был помещен в литературный дом престарелых в Тушине. Там ослеп и оглох, закапывал себе в глаза зеленку, путая ее с глазными каплями, прятал в подушку сухари, никого не узнавал. Из дома престарелых его перевели в интернат для психохроников, откуда живыми не выходят, привязали к стулу и так везли в январе в мороз. Одели плохо. Он простыл и умер от воспаления легких 17 января 1982 года, в год первого полного издания калымских рассказов за границей. Однотомник, правда, вышел в Лондоне в 1978 году, когда Шаламов уже почти ничего не видел. Пытаешься отыскать какие-то проблески счастья в этой судьбе, и не можешь. Шаламов отучил от такого взгляда на вещи. Отыскивать золотые крупицы уже компромисс. Попытка адаптировать жизнь, раскрасть ее до состояния переносимости. А этого нельзя. Это бегство. В калымских рассказах, состоящих из шести самостоятельных сборников, нет ни единого оптимистического, да что там, ни одного хоть сколько-то утешительного, даже об освобождении сказано так, что не расслабишься. Описывая душный переполненный вагон, где все давят, сорут и грызутся, Шаламов замечает, что он-то и запомнился ему как первое счастье. «непрерывное счастье воли. Но если это видится счастьем, ясно же, от какого минуса отсчитывает человек. Шаламов в одном из стихотворений писал, что вынес все, что можно вынести, и не преувеличивал. В разоблачении этих ужасов он шел все дальше. В первых рассказах еще как-то щадил читателя, делал литературу, выводил себя под чужими именами – впоследствии отказался от всякой билетризации, часто повторялся, вдалбливая одну и ту же мысль, фиксировался на физиологии, переходил все границы, к которым привыкла целомудренная русская литература, ничего не стеснялся, докапывался до камня, до мерзлоты, до последней правды, отбрасывал любые утешения. У голодного человека нет ни иллюзий, ни абстракций. Он хуже зверя, ибо у зверя до последнего цел инстинкт, а тут и инстинкта нет, всем все равно. Последний умирает не надежда, а злоба. Злоба, самое живучая из чувств. Шаламов повторяет это несколько раз. Он высказал некоторые вещи, за которые полагалось бы, я думаю, благодарить его вечно. Чего стоит хотя бы мысль о проклятии физического труда? О том, что любить его невозможно, и что проповедь этой любви есть омерзительная, циничная ложь. Или столь же крамольная мысль о том, что интеллигенция ни перед кем ни в чем не виновата, и навязанный ей комплекс вины такая же мерзкая спекуляция, как воспевание радости и труда. Или фраза о том, что лагерь сначала до конца есть полное и абсолютное зло, Растление, потому что страдание еще никого не сделало чище, а проповедники очистительной и воспитательной роли страдания заслуживают того, чтобы вечно проверять свою теорию на практике. Или, наконец, потрясающие по силе ненависти очерки преступного мира, сорвавшие с блатоты все и всяческие маски, флер-романтики, нимп героизма. Тут уж всем досталось за романтизацию блатных, от Горького до Сильвинского, от Каверина до Инбер. Ласковое блатное зверство описано у Шаламова с той же степенью пластической убедительности, с такой физической достоверностью, с какой описывал он разве что муки голода. И после чтения Шаламова действительно хочется немедленно отрезать кусок хлеба и жадно сожрать, наслаждаясь хоть этим правом. За все эти вещи, повторяю, следовало бы его поблагодарить низким поклоном. Но почему-то я встречал в своей жизни очень мало читателей, благодарных Шаламову. Человек пять, не более. Зато тех, кто его ненавидел, сотни. Однажды мне случалось обсуждать новую книгу Солженицына с одним из талантливейших поэтов-ровесников. Солженицын он боготворил с юности. Я спросил о Шаламове. Писатель с отмороженными мозгами, прошипел сквозь зубы друг. Чувствовалось, что Шаламов уязвил его лично, и это чувство личной уязвленности каждый из нас хоть раз да испытывал мы злы на Шаламова за нанесенную нам травму, и полный сознательный демонстративный отказ ее уврачевать. Ладно, мы нам ее наносила Петрушевская, тоже любящая поставить вопрос о смысле жизни после особенно физиологичного сюжета. Но тут хоть можно отбояриться иронией. Да ладно, она пугает, а мне не страшно. Сама, небось, жива-здорова, рисует розочки. Но Шаламов пугает, потому что имеет право. За ним стоит личный опыт. На этом опыте настаивает каждая его строчка. От него не отмахнешься. У него на все один ответ – «Вы этого не пережили, а я пережил». Это пережить нельзя, и потому никто не сможет верифицировать мой опыт. Но я выжил, чтобы рассказать, и потому вы будете верить мне и только мне. Шаламов говорит не просто от имени миллионов погибших, но в некотором смысле от имени сверхчеловека, потому что человек не может выйти из ада. Его выводы не подлежат обсуждению, а чтобы спорить с ним, надо как минимум обладать сравнимым опытом. Ни Чечня, ни Афганистан, ни советские лагеря 70-х годов, ни блокада Ленинграда, ни смертельная болезнь такого права не дают. Шаламов в своей прозе сделал все возможное, чтобы внушить абсолютность и предельность пережитого им кошмара. Жутко звучит, если вдуматься, единственный писатель в мировой литературе, которому нельзя возразить. Тотаритаризм в чистом виде. Даже с Данте можно спорить. Все мы знаем, что ни в каком аду он не был. А Шаламов был. С ним могут полемизировать только мертвые. Иначе его опыта никак не превысишь. Нет морального авторитета, позволяющего критиковать Калымские рассказы. Допустим, православные критики Шаламова, а таких много, попытаются его третировать с высоты пережитого ими религиозного откровения. «Очень хорошо», — с ледяным спокойствием отвечает Шаламов. «А где у вас гарантия, что вы со всей вашей верой не стали бы в пережитых и описанных мною обстоятельствах жрать человечину, закладывать начальству доходяк, чесать пятки ворам, отрекаться от бога и родни?» Убивать за горбушку нет таких гарантий. Поэтому слушайте молча. И тут возникает вопрос о цели, который вообще-то в таких случаях задавать не принято. Ну, самое простое объяснение, чтобы это не повторилось, отбросим сразу, Потому что оно не работает. Это уже повторилось, в Камбодже, скажем. И никакие рассказы Шаламова никого не остановили, Потому что их там не читали. И в России, положив руку на сердце, все это может повториться запросто. Сколько бы мы не внушали, что интернет сделал закрытое общество столь же невозможным, как ядерная война. Не будем обольщаться. Ядерная война возможна, а закрытое общество и подавно. И львиная доля нашего ужаса перед Шаламовской прозой определяется именно тем, что в эту ее гипотетическую функцию предотвратить повторение никто в России не верит ни секунды. Читательский ужас тем и подогревается, что каждый шаламовский читатель прикидывает все прочитанное на себя и понимает, что не выдержит. Выдержать нельзя. Шаламов внушает это с тем же упорством, с каким, помнится, набоковский фальтер уверял художника Синеусова, ультиматули, мол, его тайна немедленно убьет любого, кто в нее проникнет. «Если вы до сих пор не сломались, значит, вас плохо ломали», — повторяет Шаламов каждой новой страницей. Ломаются все, и любой читатель отлично знает, что отнять у него свободу, права, доброе имя, работу, жизнь при всякой власти остается делом одной секунды. Вряд ли какая-нибудь литература хотя бы и высочайшей пробы изменит эту ситуацию, являющуюся одним из условий исторического бытия России как таковой. Но если не ради предотвращения, зачем он пишет? Ведь естественная реакция всякого нормального человека была бы, нет, не забыть, но как-то, что ли, смягчить, отыскать утешение, придумать душеспасительный вывод – Люди, мол, в любых условиях способны сохранить в себе человеческое и даже нравственно усовершенствоваться вследствие Пелагры. Закопать глубоко в память, в область сомнительного и, как бы не бывшего, все самое мучительное и физиологичное, то, что неприлично говорить и думать, все, чего в XX веке быть не может.